Компания «Вира М.» представляет книгу Бориса Савенкова «Конь бледный». Автобиографическая проза. «И вот конь бледный, и на нем всадник, которому имя смерть, и ад следовал за ним». Откровение. «Кто ненавидит брата своего, тот находится во тьме, и во тьме ходит, и не знает, куда идет, потому что тьма слепила ему глаза». Иоанн, глава 1 6 марта. Вчера вечером я приехал в Энн, он все тот же. Горят кресты на церквах, визжат по снегу полозья, по утрам мороз, узоры на окнах, в монастыре звонят к обедне. Я люблю этот город, он мне родной. У меня паспорт с красной печатью английского короля, и с подписью лорда Лансдоуна. В нем сказано, что я, великобританский подданный Джордж О'Бриен, отправляюсь в путешествие по Турции и России. В русских участках ставят штемпель «Турист». В гостинице все знакомо до скуки. Швейцар в синей поддевке, золоченые зеркала, ковры, в моем номере потертый диван, пыльные занавески, под столом три кило динамита – Я привез их с собой из-за границы. Динамит сильно пахнет аптекой, и у меня по ночам болит голова. Я сегодня пойду по городу. На бульваре темно, мелкий снег, где-то поют куранты. Я один, не души, передо мной мирная жизнь, забытые люди, а в сердце святые слова. Я дам тебе звезду утреннюю. 8 марта. У Эрны голубые глаза и тяжелые косы. Она робко жмется ко мне и говорит, «Ведь ты меня любишь немножко». Когда-то давно она отдалась мне как королева, не требуя ничего и ни на что не надеясь. А теперь как нищенка просит любви. Я смотрю в окно на белую площадь. Я говорю, «Посмотри, какой нетронутый снег». Она опускает голову и молчит. Тогда я говорю, Я вчера был за городом, там снег еще чище, он розовый и синие тени берез. Я читаю в ее глазах, ты был без меня. Послушай, говорю я опять, ты была когда-нибудь в русской деревне? Она отвечает нет. Но так ранней весной, когда на полях уже зеленеет трава и в лесу зацветает подснежник, по оврагам лежит еще снег. И странно. Белый снег и белый цветок. Ты не видала? Нет. Ты не поняла? Нет. Она шепчет «нет». А я думаю об Елене. 9 марта. Губернатор живет в старинном доме. Кругом шпионы и часовые, двойная ограда. Нас немного, пять человек. Федор, Ваня и Генрих – извозчики. Они непрерывно следят за ним и сообщают мне свои наблюдения. Эрна – химик. Она приготовит снаряды. У себя за столом я по плану черчу пути. Я пытаюсь воскресить его жизнь. В залах его дома мы вместе встречаем гостей, вместе гуляем в саду за решеткой, вместе прячемся по ночам, вместе молимся Богу. Я его видел сегодня. Я ждал его на улице, Долго бродил по замерзшему тротуару, падал вечер, был сильный мороз, я уже потерял надежду. Вдруг на углу пристав махнул перчаткой, городовые вытянулись во фронт, сыщики заметались, улица замерла. Мимо мчалась карета, черные кони, кучер с рыжую бородою, ручка двери изгибом, желтые спицы колес, следом сани. В быстром беге я едва различил его. Он не увидел меня. Я был для него улицей. «Счастливый, медленно я вернулся домой».